Глава 26 Осень в Лондон в тот год пришла рано. В начале сентября зачистил моросящий мелкий дождь, а октябрь встретил за унывными, нескончаемыми порывами ветра. Элис постоянно мерзла. Готова была закутаться в меховые варежки и пуховой платок, если бы такие имелись в ее гардеробе. Холодно было в помещениях академии, концертных залах, где проходили бесконечные репетиции в общественном транспорте, на улице и дома. Впрочем, наверняка пронизывающий сырой холод лишь чудился Эли Сэмон. Чинцетта Деска, с которой Эли встречалась несколько раз в неделю по пути на учебу, в небольшой уютной кофейне, одевалась легко, игнорируя платки, шапки, капюшоны и даже зонты. Она словно жила в бесконечном ожидании лета, нисколько не сомневаясь, что так и случится. И однажды на хмурый, туманный Лондон прольется горячее солнце Италии. Подруга постоянно расспрашивала Элис о новостях. Сыгривая улыбкой интересовалась личной жизнью, молодыми людьми, которых, по убеждению чинцы, Элис должна была сражать на повал одним фактом своего появления на свет. Что говорить про врожденное изящество фарфоровой статуэтки и обворожительную улыбку? Элис нечего было ответить. Она отшучивалась, говорила о том, что учится много и плодотворно. К тому же на носу рождественское выступление в Королевском театре Ковенд-Карден. А сразу после Рождества начнется подготовка к международному конкурсу скрипачей имени Леопольда Ауэра в родном городе. А до этого конкурс в Женеве. Жизнь Эли Сэммон была насыщена полна до самых краев планами, стремлениями, учёбой, репетициями, практически безостановочной выматывающей работой, а еще холодом и гнетущим, одуряющим одиночеством. Элис по-прежнему не могла находиться в квартире одна. Несмотря на то, что дома она лишь ночевала, даже ела в последнее время на бегу в маленьких ресторанчиках, а то и в фастфуде проводя остальное время в академии или пропадая в репетиционных залах. Мысль о том, что, вернувшись, она найдет пустоту, угнетала. Она пыталась искать соседку, но быстро отбросила эту затею. Для знакомства с потенциальным соарендатором нужно время, а все свободные минуты, даже не часы. Элис забивала игрой на инструменте, не позволяя себе ни мгновения праздности. Иначе можно погибнуть от грусти. Эли Сэммон была убеждена. Останься она наедине с гнетущими мыслями. Умрет от тоски. Бесконечной, безостановочной и выматывающей, как зубная боль без обезболивания. Тоски по Саше Обезболиванием стала изнуряющая учеба и стихи Валитер. Было вовлечение увлечении чьими-то мыслями, вылитыми на экран в цифровом формате, что-то нездоровое, при этом приносящее неминуемое успокоение. Стихи Волитер были созвучны каждому вздоху Элис. Придя в себя после отъезда Саши, собрав в кулак то, что Анна Эмман называла силой воли, Элис заглянула на страницу неизвестного поэта. Там было пусто. Последнее обновление — за четыре дня до отлета Элис из Лондона в Питер, считай в прошлой жизни, в минувшей вечности. Потом она летала в Барселону, бродила по парку Гуэль, пытаясь впитать пряничность окружающих видов, атмосферу всеобщего веселья. Позже отправилась в Италию. Жила неделю в Риме, бесцельно бродила по улицам, игнорируя туристические маршруты. Закончила же свой тур в Португалии, на мысе Рока, Перенейского полуострова. Конечно, Элли занималась по несколько часов в день, жизни без инструмента она не представляла. Руки сами тянулись к футляру, пальцы обхватывали гриф, чувствуя подушечками струны. И точно так же автоматически, становившимся навязчивым рефлексом, проверяла страницу молчавшего Литер. Почему-то казалось, что новые строчки обязательно помогут, а моют живительным теплом озябшее тело Элис, вдохнут новую жизнь в тоскующую душу. Всего этого она не могла рассказать ни Чинцы, ни кому-то другому, даже Саше. Саша тем более не смела. Ему она рассказывала о своих успехах, делилась впечатлениями, отправляла фотографии и забавные селфи, но чаще, чаще делилась грандиозными планами покорить мировую сцену. Элис и Эммон не учились стенать и жаловаться на судьбу. Бабушка говорила, что любой поступок несет последствия, и их нужно принимать с достоинством, какими бы ужасающими они ни были. Элис выбрала учебу в Англии, нужных ей педагогов, необходимую технику исполнения возможность оттачивать мастерство. Выбрала лучшее учебное заведение, где она могла бы учиться, достичь необходимых высот. Соглашаться на меньшее выбранной профессии она отказывалась еще в младшей школе. Королевская академия музыки считалась поистине королевой среди таких же заведений. Лучшая из самых лучших. Свою нескончаемую таску по Саше, льдистому взгляду, теплу рук. Запах его тела, жар дыхания, тоску, от которой хотелось ночами выть, Элис приняла как плату за безупречное владение инструментом. Душа в обмен на музыку. Разница во времени между Лондоном и Иллинойсом, штатом на северо-западе США, где жил и тренировался Саша, всего-то 6 часов. Но из-за напряженного графика Саши и Алисы Поговорить лично у них выходило редко. Когда спортсмен ехал на тренировку, Элис репетировала под руководством профессора Роберта Эйбрамсона. Речи о том, чтобы отвлечься хотя бы на секунду, не могло быть. Говорили, даже смерть близкого родственника для эксцентричного скандального Эйбрамсона не причина прерывать занятия. Когда Элис возвращалась домой, Саша еще тренировался не давая себе возможности для отдыха, предельно сконцентрировавшись на процессе. А когда он садился, наконец, в автомобиль, чтобы начать свой вечер, Элис спала под покровом лондонской холодной ночи, смахнув горькие слезы на застывшую подушку. Писал же Саша редко и односложно, будто через силу. «Как твои дела? Погода? Хорошая погода». Завтра в выходной планирую поспать. Ходил с парнями в бар. Было верхом его эпистолярных возможностей. Чаще же он отправлял сообщения, состоящие из окей или «Целую». Алиса не ожидала, что спортсмен, пусть и многократный чемпион мира, будет писать многострочные послания в духе переписки Вольтера с Екатериной Великой. Однако получать после нескольких дней молчания скомканный ответ С припиской «целую» порой становилось до слёз обидно.